Чтоб придать себе духу, я выпил бутылочку Гиннесса и пошел переодеваться. Я был уверен, Трубуди опишет призрака, который к нему явится, тем более подробно, что не захочет, чтобы все решили, будто это ему привиделось. Поэтому важно было выбрать такой костюм, которого Уинстон на мне еще не видел. На беду из всех одежд, которые были мне по росту только наряд трубадура более-менее соответствовал Артуру или хотя бы образу, который ему приписывали. Предстать перед трубаде в виде доисторического человека было совершенно невозможно. Так что выбора не оставалось. Пришлось облачиться в костюм пирата Южных морей с саблей, пистолетом и черной повязкой на глазу. Спускаясь вниз, я все-таки на всякий случай прихватил по дороге бильбаке чтобы трубоде было легче опознать Артура. Стенные часы в кухне показывали два часа сорок пять минут, когда я, освещая себе путь спичками, без всяких угрызений, отправился помериться силами с самоуверенным женихом, которому, вероятно, снились розовые сны». И от всей души надеялась, что это мое испытание будет последним. Без всяких приключений добрался я до двери в комнату блаженной памяти принца Альберта. Что сказала бы королева Виктория, увидев в кровати своего любимого покойного супруга, какого-то «бэйби-лиса трубоди»? Отбросив в сторону последние сомнения при мысли об Алисе и Агате, я постучал в дверь своим Бильбоке. Вдруг мне повезет, и я смогу договориться с Трубодей через дверь, ведь у него, наверное, не хватит смелости впустить в комнату призрака, который открыто объявляет о своем появлении. Я постучал громче. Еще громче. Никакого ответа. Я уже взялся было за дверную ручку... когда с левой стороны на меня упал сноб света. Я круто повернулся, и передо мной предстало потрясающее зрелище. Лысый господин, средних лет, так что вышедший из уборной, уставился на меня, выпучив глаза и стуча зубами. На трубоде было что-то вроде лиловой русской пижамы, обшитой золотым галуном Он был похож в ней на застигнутого врасплох епископа. В левой руке он держал маленький дорожный ночной горшок, который, видимо, только что опорожнил, а в вправый у него был подсвечник, дрожавший, как и сам Трободи. Из мира брючных пуговиц Бирмингема Трободи гроба перенесли в мир пиратов, вооруженных Бильбоке. Страшный перепуг Трубади, вернул мне уверенность и негодование. Я отчетливо осознал собственную справедливость и могущество. — Ну что, несчастный? — воскликнул я со свирепой насмешкой в голосе. — Алису ищешь с подсвечником и горшком в руке. И мало тебе алисой Подавай тебе еще и двух двух девушек за одну плату. Ужас Трубади на мгновение сменился полнейшей растерянностью. Так мог бы растеряться честный человек, обвиненный в том, что он украл лондонскую башню Тауэр. — Если ты посмеешь! «Увести сестер к твоей старой наложницей! Я буду являться тебе всякий раз, как ты выйдешь из уборной! Это говорит тебе Артур, призрак Артура!» И, вспомнив наставление леди Памеллы, добавил «Ты неотесанный парвеню и тебе не дожить до старости!» Я не знал в точности, что такое парвеню Но звучало слово выразительно. Продолжать мне не пришлось. Трубади рухнул навзничь, выронив свечу и ночной горшок. Я поспешил чиркнуть спичкой. Белый, как мел Трубади, лежал на спине между разбитой ночной посудой и потухшей свечой. Глаза у него закатились...